Основы иммунологии. Среди инфекционных болезней, которым человечество веками платило дань своими жизнями, оспа занимала одно из первых мест. В Европе в XVIII веке ежегодно погибало от нее около 440 тысяч человек. Еще больше оставалось на всю жизнь изуродованными, а иногда и слепыми. Особенно велика была смертность от оспы среди маленьких детей и бедняков. Сегодня мы знакомы с натуральной оспой только из книг. И это благодаря прививанию В нашей стране оспа ликвидирована с 1937 года, а по всему миру она исчезла к 1980 году. И благодарить за это человечество должно Эдварда Дженнера, английского врача. Интересно, что способ предупреждения заболевания оспы Дженнер открыл, когда еще никто не знал возбудителя этой болезни. Помогли ему наблюдательность, трудолюбие, целеустремленность. Дженнер был простым сельским врачом, когда обратил внимание на то, что люди, заразившиеся коровью оспой, не заболевают натуральной человеческой оспой. Дело в том, что у некоторых животных – коров, свиней, ослов и других – наблюдается болезнь, очень сходная с человеческой оспой. У животных на вымени и коже появляются гнойные пузырьки. Доярки рассказывали Дженнеру, что все они, как правило, заболевают коровью оспой и уже потом не боятся натуральной. Лишь иногда, во время эпидемии, некоторые из них чувствовали небольшое недомогание. Много лет занимался Дженнер изучением вопроса, прежде чем решился провести опыт на человеке. И вот, 14 мая 1796 года он привил восьмилетнему мальчику Джону Фипсу гной с руки женщины, заразившейся коровьей оспой. Через несколько дней после небольшого недомогания мальчик был полностью здоров. Но стал ли он невосприимчив к натуральной оспе? Нужен был другой опыт. Очень рискованный, когда на карту будет поставлено не только здоровье, но и жизнь ребенка. Вскоре в этой местности вспыхивает эпидемия натуральной оспы. И Дженнер, взяв гной из пузырька больного, заражает им Джона Филлипса. Ребенок не заболел. Не сразу метод прививания был признан в мире. Очень гневались церковники, считая это противным богу. Многие врачи отнеслись к нему скептически. Ходили даже слухи, что у привитых людей вырастает рога и хвост. И все-таки Оспа Прививание победила. Умирая в 1823 году, на 74-м году жизни, Дженнер знал, что его способ борьбы с Оспа оказался благодеянием для человечества. В честь него были выбиты памятные медали, в городах возводились памятники. Но научный смысл Оспа Прививания был тогда еще неизвестен. Оставалось ждать еще 58 лет, пока это не сделает Луи Пастер. Пастер, в отличие от Дженнера, создал научный метод, приложимый ко всем инфекционным заболеваниям и основанный на точных экспериментах. К 70-м годам 19-го столетия научные заслуги Пастера получают всеобщее признание. В 1862 году австрийское правительство присуждает ему премию за работу о болезнях шелковичных червей. В 1863 году он сбирается во Французскую медицинскую академию и в том же году получает золотую медаль Лоденского королевского общества французское правительство назначает ему национальную дотацию пожизненно. В 1879-1880-х годах ученый изучает куриную холеру. Он изолировал культуру-узбудителя этой болезни и, регулярно пересеивая ее на питательных средах, всегда убеждался в том, что введение этих бактерий курам неизбежно вызвало их смерть самое позднее через два дня, пишет в своей книге Имшинецкий. Однажды обстоятельства сложились так, что он не производил пересевы культуры и она простояла в термостате в аэробных условиях длительное время. Впрыскивание этой культуры микробы не вызвало гибели птиц. Когда же у Пастера снова была в руках вирулентная культура, он ввел ее как птицам, которым никогда не вводились эти бактерии, так и тем, которым уже впрыскивалась ранее культура, находившаяся в термостате и не вызвавшая их гибели. Результаты этих опытов оказались несколько неожиданными. Все куры, которым предварительно были введены бактерии, стали живы. Те же, которым культура ранее не вводилась, вскоре погибли. Повторение опытов дало те же результаты. Эти, казалось бы, весьма скромные по своим результатам опыта, позволили Пастеру прийти к заключению, что первое. Длительное хранение культуры возбудителя куриной холеры в термостате при доступе воздуха приводит к ослаблению ее вирулентности. Второе. Предварительное видение ослабленной культуры курам делает их невосприимчивыми к этой болезни. Так родилась идея о предохранительных прививках, которая была затем использована пастером в его последующих работах с патогенными бактериями. Трудно переоценить значение вывода, который был сделан им из этих наблюдений. Был найден принцип, приложение которого стал реальным по отношению к самым различным инфекциям. Открылись широкие перспективы для экспериментального изменения вирулентности у патогенных культур с целью получить материал, необходимый для прививок. Некоторые современники Пастера всячески подчеркивали случайный характер открытия. Но роль случая в научных открытиях иногда склонны переоценивать, не понимая, что самое существенное заключается не в самом наблюдении, а в гениальном умении экспериментатора обобщить и предвидеть. Установленный Пастером в его исследованиях с куриной холеры принцип ослабления вероятности патогенных бактерий позволил ему провести аналогичный опыт с Сибири язвенной палочкой. Этот микроб образовывал споры, и очевидно, что вводить в живой организм споры патогенного микроба не имело смысла. Установив, что при 42-43 градусах Цельсия возбудитель сибирской язвы растет, но не образует спор, Пастер в дальнейшем поступил с ним точно таким же образом, как со возбудителем куриной холеры. Он получал микроб, в той или иной мере утративший вирулетность, но сохранивший иммуногенность. Проверка таких культур выясняла, что их введение животным приводит к тому, что последний уже не погибают при впрыскивании вирулетной культуры. После доклада Пастера об этом открытии в Академии наук оставалась последняя проверка. Массовый эксперимент на сельскохозяйственных животных в присутствии комиссии, интересующихся результатом прививки ветеринарных медицинских врачей, а также широкой публики. Такая проверка была осуществлена 31 мая 1881 года на ферме в Пуиле-Фор. Результаты публичных испытаний были блестящие. Все овцы, которым через определенный срок после прививки была впрыснута герлентная культура сибиро палочки, остались живы. Все животные, которым не были сделаны прививки, погибли. Благоприятное действие прививок было доказано также на коровах. Вскоре этот метод получил широкое распространение во всем мире, и заболевание сибирской язвы сельскохозяйственных животных стало редкостью. Работы по куриной холерии сибирской язве позволили Пастеру в 1881 году выступить в Лондоне на Международном Конгрессе врачей с докладом о прививках при этих заболеваниях. Доклад сопровождался большим успехом, и имя Пастера стал широко известным в медицинском мире. Бесспорно, что исследования Пастера, приведшие его к разработке метода предохранительных прививок, не только заложили основы новой науки – иммунологии, но сделали возможным развитие одного из наиболее важных разделов профилактической медицины. Однако перенесение этих данных на другие инфекционные болезни затруднялось тем, что их возбудители еще не были открыты. Поэтому Пастер продолжал искать микробы, вызывающие различные заболевания. «Самой выдающейся работой Пастера в области медицинской микробиологии, несомненно, следует читать его изучение бешенства, закончившееся предложением антиэробических прививок. «Проверяя инфекционность мозга животных, больных бешенством», – отмечает Имшинецкий. Пастер нашел, что заражение мозгом дает гораздо чаще положительные результаты, чем заражение слюной. Далее он убедился, что введение вещества мозга больного животного непосредственно в мозг кролика приводит к значительному сокращению инкубационного периода болезни. А последовательные пассажи вируса на кроликах дают возможность получить вирус, вызывающий заболевание уже через 7 дней. Мозг больного кролика, подвешенный в стеклянном сосуде над едким натром, постепенно высыхает, и одновременно с этим содержащийся в нем вирус ослабевает. Повторное введение такого мозга в виде растертости с физиологическим раствором кашицы здоровому животу уделки его невосприимчивым к бешенству. Собаки, которым были сделаны эти прививки, помещались в клетки вместе с бешеными собаками. Последние кусали привитых животных, но, несмотря на это, ни одно из них не заболело бешенством. Бешенство – ужасная, но сравнительно редкая у человека болезнь, потому что было совершенно очевидно, что делать прививки здоровым людям нецелесообразно, так как мало шансов быть покусанным бешеным животным. На этом этапе исследования у Пастера разразилась блестящая идея воспользоваться тем, что при бешенстве обычно бывает очень длительный инкубационный период. Он предположил, что, вводя все более и более сильный вирус, покусанному животному можно получить иммунитет до того, как вирус, попавший при укусе, распространится по организму и вызовет заболевание. Это предположение полностью подтвердилось. Собакам, укушенным бешеной собакой, водился растертый мозг кролика, содержащий вирус. Вначале впрыскивался мозг, сушившийся длительное время, то есть содержавший ослабевший вирус, а затем мозг менее высушенный, с более активным вирусом. Эти эксперименты выяснили, что введение ослабленного вируса бешенства предохраняет от заболевания собаку, покусанную бешеным животным. Задача была решена. Удалось найти метод, позволивший спасать людей от мучительной смерти. Дальнейший шаг, начать прививки человеку, был сложным и трудным для Пастера. Толчком послужил приезд в июле 1885 года в Париж 9 мальчика Жозефа Мейстера, искусанного бешеной собакой. Он оказался первым, кого после больших сомнений и колебаний Пастер сделал прививки против бешенства. В результате мальчик не заболел. 27 октября 1885 года Пастер выступил в Академии наук с докладом о результатах своих исследований по бешенству. Доклад произвел очень большое впечатление и вызвал овацию в честь великого ученого. О значении метода прививок Пастера говорит тот факт, что после его работы усилиями ученых всех стран были отработаны предохранительные прививки почти против всех известных инфекционных заболеваний как бактериальные, так и вирусные теологии. Они резко снизили заболеваемость населения этими болезнями и позволили почти полностью ликвидировать отдельные инфекции. Исключительно большие успехи в этой области достигнуты также в ветеринарии, так как предохранение сельскохозяйственных животных от ряда эпидемических болезней зависит от своевременности прививок. Пастер никогда не считал, что иммунитет может возникнуть только после введения вакцины, содержащей бактериальные клетки. Все последующие успехи иммунологии, в частности разработка метода серотерапии, в которой приняли активное участие ученики Пастера, представляют собой только логическое развитие его идей, положенных в основу учения об иммунитете.